Глава 13. Избегание столкновения с большими силами свидетельствует не о трусости, а о мудрости, ибо принесение себя в жертву никогда и нигде не является преимуществом. Третий принц. Джао Цзы. Третий принц никогда не хотел восседать на престоле. Еще в детстве, наблюдая, как много занятий приходилось посещать наследному принцу и сколько ограничений накладывалось на него, Джао Цзы полагал, что быть императором — ужасное скукатища, не говоря уже о постоянной угрозе для жизни. А вот близкий друг императора имел свои привилегии и развлечения. Втеревшись в доверие к наследному принцу, он смог бы протолкнуть в будущем любой закон и уговорить его придерживаться нужной политики. Наследный принц, может, и учился прилежно и обладал внушительным количеством знаний, но ему все же не хватало хитрости. В делах двора он не понимал ничего. Джао Цзы быстро смекнул, что чем раньше он станет незаменимым другом Сюю, тем более легкой будет его жизнь, и главное, тем больше влияния у него будет. И он не ошибся. С годами наследный принц все больше доверялся ему в делах, не сомневаясь, что Джао Цзы интересы старшего брата важнее собственных. И Джао Цзы не раз подтверждал эту уверенность делами, за что в качестве благодарности старший брат всегда покрывал его разгульной, а в глазах некоторых и вовсе аморальный образ жизни. У Чжао был не только самый большой гарем из наложниц, но и количество темных слуг у него превышало обычное. Однако с темными в услужении третьего принца часто происходили несчастные случаи, поэтому они часто менялись. Сегодня наследный принц и третий принц собрались во дворце последнего. Наследный принц нервно расхаживал по кабинету. Как, говоришь, ему передали дыхание тьмы. Отец точно догадается обо всем. Брат! Джао Цзы лениво растягивал слова, у меня есть свой человек в служении императора. Явнух го давно со мной сотрудничает. Мы и правда это сделаем? Мы и правда? Тут его голос перешел на шепот, убьем императора! Наследный принц заметно испугался, произнеся эти слова, что вызвало немалое раздражение у Джао Цзэ. Старший брат часто вел себя как беспокойный щенок, а ведь он не приложил рук и ни к одному из планов. «Уже скоро ты станешь императором, брат мой». Теперь, когда Джао Юхэ был убит по собственной глупости, они могли не опасаться, что кто-то будет оспаривать их право на престол. В любую минуту придет известие, что отец болен, и тогда мы. Господин, господин! Джао Цзэ улыбнулся. Вот видишь, все уже происходит. Джаусюй затрясся только сильнее, однако новость оказалась не в этом. Господин, вы должны на это посмотреть. Голос темного слуги звучал возбужденно, он явно предвкушал похвалу. Что такое? Не тяни? «Мы с наследным принцем заняты», — строго сказал он. Пара слуг втащили тело еще одного темного и уронили прямо на пол. «Я не хочу иметь ничего общего с твоими извращениями», — тут же попятился наследный принц. «Господин, простите за дерзость, но это Сяо До, здесь, во дворце». Джао Цзи резко поднялся с места. Он помнил всех своих темных слуг потому что вел тщательные записи учета, но это было не единственной причиной записей. Еще он получал удовольствие, документируя все проделанное с темными слугами. Другие могли не понимать, но Джао Цзи вел масштабный эксперимент, проверяя, как долго могут продержаться темные слуги до смерти. Конечно, если кто-то из них вел себя особенно хорошо, они имели честь остаться приближенными к Джао Цзи, чтобы служить ему и помогать. Сяо До должен был стать таким слугой. Как только Джао Цзи увидел этого мальчишку, сжавшегося в комочек от страха, он отметил его любознательный взгляд. Даже страх перед будущим не мог остановить его, чтобы смотреть по сторонам. Тогда Джао Цзы и решил, что Сяо До станет его приближенным и самым любимым слугой. Однако, несмотря на то, что Джао Цзи воспитывал его мягче, чем других темных, тот оказался абсолютно неблагодарным. И все эти годы Третий Принц не сомневался, что Сяо До давно погиб, хотя порой ему хотелось найти его живым и содрать с него кожу, чтобы тот сожалел о каждой секунде своего предательства. И теперь, если подсчет Джао Цзы был верным, Сяо До задолжал ему более трехсот миллионов секунд. Он с трудом сдержал довольную усмешку. В последние недели его делам неизменно сопутствовала удача, и скоро он, наконец, получит все, к чему стремился. И плюсом к прочим успехам ему достался такой десерт. Сама жизнь говорила ему, что он шел правильным путем. Сначала, впрочем, следовало закончить с наследным принцем. «Оставьте нас», — кивнул Джао -Дзи. Я награжу вас позже. Слуги ушли, оставляя лежащего без сознания темного на полу. Третий принц нетерпеливо глянул в его сторону, предвкушая взгляд Сяо когда тот очнется. Наши друзья из рваного когтя уже здесь, брат. Под личиной слуг они заполонили весь дворец. Тебе не о чем беспокоиться. Секта, рваный коготь... Отменные солдаты, которых третий принц в тайне собирал все эти годы, ими управлял верный человек Джао Цзы, и даже далеко не все в рваном когте знали, на кого они на самом деле работали. В плане с переворотом им отводилась ключевая задача убить императора. И после его смерти, когда не останется тех, кто бы сопротивлялся власти наследного принца, провести официальное расследование, найти убийцы шайки, что давно орудуют в стране, еще одна слабость императора, который допустил такое, и казнить, и никакой крови на руках наследного или третьего принца. Ну что с Шенем и Сюин?» — нервно спросил наследный принц, стараясь встать подальше от оглушенного тела. «Шеня убьет его невеста?» Все знают, что она мечтает выйти замуж за другого. «Сюин тоже подберем мужа и вышлем из дворца». «Юхэ был нашим самым серьезным противником, но оказался таким дураком», — Джаудзи хихикнул. «Не могу забыть момент, когда его голова покатилась по мостовой. У него было такое удивленное выражение лица. Я не смотрел, это было отвратительно». Джао Цзи пожал плечами. «В любом случае, все под контролем». «А ты узнал, куда император исчезает постоянно?» беспокойно спросил наследный принц. «Вдруг он сговорился с другими бессмертными, и они помогут ему?» «Он медитирует на горе оранжевых цветков, сидит там часами», пожал плечами третий принц. «Какая-то бессмертная ерунда, нас не касается». «И все же я переживаю, брат». У меня нехорошее предчувствие. Это нервы. Разве лекарь не говорил, что у тебя слабые нервы? «Господин! Господин!» Их опять прервал голос слуги. Джао Цзы раздраженно спросил, в чем дело. «Все мероприятия отменяются! Император заболел!» Джао Цзи победно улыбнулся и посмотрел на наследного принца. «Вот видишь, я был прав». И армия собирается на войну с темными. Говорят, они скоро отправятся в путь. Джао Цзы поднялся и радостно похлопал брата по плечу. «Нам сдают запретный город без битвы. Это ли не знак, что небеса желают, чтобы ты взошел на трон? Джао Сюй, сын неба, великий император Джао», церемонно склонился Джао Цзы, чтобы поднять тому настроение. Наследный принц успокоенно отправился к выходу. Сюанцин, Я проверю покои императора. Дживей очень нужны эти книги». Сюанцин развернулся на пятках и стремительно пошел прочь. Ему нужно было остаться в одиночестве прямо сейчас, потому что жар охватил все его тело. Еще несколько мгновений, и дракон заберет контроль. «Далеко отойти не получилось». Все. Через несколько шагов Сюанцин свернулся в три погибели, заползая под самую стену. Кожу, казалось, разрывало. После соприкосновения с мечом Байлун дракон прорывался наружу. Как в тумане Сюанцин увидел, что сяо куда-то тащили, но не смог даже пошевелиться. Ему нужно было успокоить разум, овладеть собой. «Ай ты, чего разлёгся?» — кто-то пнул его ногой. Что было дальше, Сюансен не помнил, но когда он очнулся спустя несколько мгновений, лицо слуги было изодрано в кровь, а глазницы... Сюансен отвел взгляд. Он чувствовал, как ему стягивало пальцы, и даже несмотря на них, он знал, что это кровь этого попавшего под руку бедолаги. «Ты уже не можешь сопротивляться! Я побеждаю!» Ты забыл, каково это владеть своим телом. Оно принадлежит мне. Нет, твердо прошептал Сюанцин, сухим языком облизывая шершавые губы. Я главный. Ты всегда так думал, всегда думал, что ты главный, и где мы теперь? Сюансин понимал только одно — если он сдастся, то пострадают все, пострадает Дживей, он уже не сможет ничего исправить. Должен ли он немедленно убраться из дворца? Запереть себя где-то, где, где Дживей его не найдет. Ее прикосновения делали им больно, но дракон становился лишь сильнее, словно впитывал их, А Сюанцин наоборот становился слабее, словно барьер между ними двумя ослабевал. Но кто-то похитился, Аудо. Он же будет в порядке? Вдалеке раздались крики, и Сюанцин почувствовал мощный выброс энергии. Если беда может случиться, то она непременно случится. По крайней мере, если ничего не предпринять. С этими мыслями он побрел обратно к дворцу, где поселили Дживей. Лю Дживей Евнух, объявив, что император болен, наказал Джан Майлин не покидать павильона. Время казалось тягучим, словно смола. «Что-то не в порядке», — сказала Линдзинь, тревожно поднимаясь из-за стола. «Их слишком давно нет». На улице уже давно стемнело, а Сяо До и Сюан Цин так и не вернулись из императорской библиотеки. «Им могли не разрешить вынести книги из библиотеки», — возразила Дживей, — «и они читают». Она и сама не верила в свои слова, однако они не могли броситься обыскивать весь запретный город. «Подождем до ночи», — вздохнула она, — «а пока отправим записку Шеню, чтобы проверил библиотеку». И тревожное ожидание продолжалось. Дживей поймала себя на странном чувстве, какое бывало перед важными событиями — предвосхищение успеха. Ощущение пьянило и лишало покоя, но главное — не было никаких причин так себя чувствовать. — Сумасшедший принц здесь! — объявила и Фей, но даже не успела договорить, как вошел Шень. Красивое лицо Шенни выражало крайнюю степень беспокоенности, и Дживей кивнула Эйфэй, чтобы та вышла. «В библиотеке их нет?» Привратник сказал, что они ушли сразу, как узнали, что нужны им книги у императора. «У императора?» Дживей вскинулась, после чего повернулась к Лензинь. «Думаешь, они пошли к нему?» Та покачала головой. Сяодо точно вернулся бы сюда». «Я боюсь, что у меня есть новости похуже», — озабоченно нахмурился Шень. Император отправился за неким сосудом вечного равновесия. Евнух Го сказал, что император сможет впитывать в себя любые энергии из внешнего мира и запирать их в сосуде. При помощи сосуда он сможет заключить в нее энергию темных. И... «Неважно, даже если темные будут уничтожены с лица земли, это больше не нарушит равновесие». «Я ищу сосуд вечного равновесия», — воскликнула живей, невольно удивляясь, что дух из пасти дракона был на ее стороне и помогал ей. Должно ли это показаться ей странным? Но это были мысли для следующего раза, поэтому она сказала вслух другое. За этим Сяодо и Сюанцин пошли в библиотеку. Куда он отправился? Шень покачал головой. Я не знаю, куда, но знаю, когда. Император заполучит сосуд во время темного солнца. Значит, все-таки нужны книги у императора, пробормотала Дживей. Мы должны добраться до них. Мы должны выручить Сяодо. Линдзинь поднялась. «Ему нельзя было сюда! Я так и знала!» Пока Линдзинь не ударилась опять в самобичевание, Дживей ее остановила. «Мы не оставимся Сяудо здесь!» Шень осторожно перебил их. «Я боюсь, что это не все плохие новости. Есть еще хуже». «Насколько хуже?» Армия выдвинулась в прогалину. Новость оглушила своей чудовищностью, и все замолчали. Они же ждали моего возвращения. Шень пожал плечами. Переиграли свои планы. Армия уже отправилась в Прогалину. Император за сосудом. Сяо и сюанцин Цин пропали. Мы должны сообщить в Прогалину немедленно. Лин побледнела решительно, поджимая губы. Дживей кивнула, и пока Шень помогал Линдзинь с магической этикеткой, чтобы превратить ту в птицу послание, она взяла свой меч Байлун. Одно только прикосновение к рукоятке принесло успокаивающее тепло. Меч обещал ей силу, обещал ей защиту, обещал единение. Двери опять отворились. Тройка настороженно обернулась, но это был всего лишь Сюанцин. Выглядел он плохо, и когда Дживей поспешила к нему, он предупреждающе выставил руку вперед, как бы говоря, не приближаться. Дживей уперлась в невидимый барьер и недоуменно посмотрела на Сюанцина, ощущая знакомое раздражение в груди. Что это такое? Она требовательно задала вопрос. Сяодо похитили. Темные. Сюан Цин говорил отрывисто, словно ему не хватало воздуха, книги у императора. Шень повернулся к Дживей. Я понял. Его лицо осветилось радостью догадки, но спустя мгновение сменилось на тревожное. Плохие новости? мрачно спросила Дживей. Я догадываюсь, где Сяодо, сказал он. Но это очень и очень плохо. Мой третий брат, известен своим пристрастием к темным. Где-то в отдалении раздался взрыв, и, и Фей вбежала в комнату, испуганно выпучив глаза. Она метнулась к Дживей, обнимая ее: Госпожа, там что-то происходит! Мне страшно. Пока Дживей пыталась отделаться от служанки, которая, словно кошка, оказалась очень цеплючей, Сюанцин подтвердил: Происходят большие выбросы энергии. Кто-то сражается. «Проклятье», — медленно произнес Шень. «Похоже, началось восстание. Армия покинула запретный город, а болезнь императора — отличное прикрытие, чтобы начать действовать». Дживей внезапно успокоилась. Все это лишь игра в го, и камни уже разложены на доске. Надо лишь выстроить стратегию». Они столкнулись взглядами с Шенем. «Разделимся», — одновременно произнесли они. «Мы с Сюанцином идем во дворец императора», — начала Дживей. «Линзынь и я отправимся к третьему брату». Дживей повернулась к трясущейся служанке. И Фэй, спрячься и постарайся выжить». «Что это за шутки с барьером?» Спросила Дживей, едва они отделились от основной группы. Оба были скрыты по кровам невидимости, поэтому шли напрямую к залу духовного развития, не опасаясь, что их кто-то увидит. «Дракон, сильнее рядом с тобой», — отрывисто произнес Сюансин. Он резко остановился, выставляя руку, вынуждая Дживей повторить за ним. Перед ними пролетела золотая стрела, которую перехватил наемник и тут же отправил обратно. Люди наследного принца, пробормотала Дживей, вспоминая, как в прошлом один из нападавших разбойников забрал силу Сяодо. С ними не вступаем в схватку. Один из воинов света, услышав голоса, дернулся в их сторону, но лишь недоуменно оглянулся и вернулся к сражению с очевидным противником, который возвращал каждую атаку с трехкратной силой. Похоже, дела защитников запретного города обстояли очень плохо. Так они и продвигались вперед, иногда останавливаясь, иногда приседая, а иногда наоборот ускоряя темп. Дживей полностью положилась на Сюанцина. Чувствовать энергии было его врожденной особенностью, поэтому ей можно было пока не тратить собственных сил. Когда они уже были у самых ворот зала духовного развития, Сюанцин остановился. Он внутри. Император. Что? Откуда знаешь, что он? Он бессмертный. Следовало отступить, дождаться, пока он уйдет, проследить за ним, что угодно, кроме прямого столкновения. Она коснулась рукой меча Байлун, и тот в ответ предложил ей силу. Ради этого меча она и нырнула в холм пустоты, а затем спустилась в пасть дракона. Он мог убить императора. И если она убьет его прямо сейчас, возможно, до войны в тенистой прогалине даже не дойдет. И все же Дживей колебалась. Была ли она готова к прямому столкновению сейчас? Еще недавно она думала собрать хотя бы два артефакта перед их встречей. Но если она не сможет получить сосуд вечного равновесия и император ее опередит, «Лучше всего было действовать сейчас, ведь если у нее получится, то темные обретут мир, а она продолжит собирать артефакты Байлуна, уже не отвлекаясь на войну». «Подожди здесь», — повернулась Дживей к Сюанцину. «Забери нас отсюда, если начну проигрывать». Она протянула к нему руку, но он опять отпрянул. «Точно». Дживей вспомнила, что он хочет соблюдать дистанцию. Она уже почти отвернулась, когда ощутила легкое прикосновение. Сюанцин ласково пропускал прядь ее волос между пальцами, разглядывая их щемящей нежностью. Я приду на помощь, когда ты будешь в ней нуждаться. Он посмотрел ей прямо в глаза. Дживей ему поверила. Обнажив меч, она ощутила его дрожь нетерпения и, сделав глубокий вдох, прошла через ворота лунного цветка. Во внутреннем дворе на земле лежало 5-6 убитых в черных одеждах. Убийц из рваного когтя было не так уж трудно узнать. В центре стоял император Джао Куан Инь, сжигая листки над разожженным на камне пламенем. Не удостоив ее взглядом, он отмахнулся от нее, словно от мухи, и от этого простого движения в ее сторону понеслись золотые иглы. Дживей легко закрылась от атаки теневым щитом, но шага вперед не сделала. Какой будет лучшая стратегия? Просто напасть на него с мечом, или сначала попытаться измотать его в битвецы? Боминь-джуна у нее не получилось измотать и победить в фехтовании, однако ей удалось победить хитростью. Прислушиваясь к миру энергии, Дживей почувствовала то же, что чувствовала с Боминь-джуном. Ци императора ощущалась словно пыль в солнечном луче, она рассеивалась в воздухе и была недоступна для Дживей. «Ты носишь знак бессмертный, а сама человек». Он вдруг повернулся к ней. Люд, живей! Сегодня император выглядел иначе, чем в их встречу в саду. Тогда он больше напоминал императора, церемониального и величественного. Сегодня перед ней стоял сильный и собранный мужчина. Маленький цветок во лбу переливался голубым сиянием, а сам он слегка улыбался, словно они собрались здесь для светской беседы. Он опустил взгляд на ее меч. «Могущественный артефакт», — протянул он. «Ты непростая девушка, Людживей». Возможно, стоило его разозлить. «Зато вы очень простой император», — заговорила она, неторопливо прохаживаясь по дворику, словно пришла его рассмотреть. «Чего желаете вы? Вечной власти на земле? Скукотища?» Дживей остановилась и повернулась к нему. «С другой стороны, на земле вы могущественный император, но кто вы в небесном мире? Вы даже не заслужили свое вознесение». Взгляд императора посинел, и по радужке пробежались молнии. Неужели она была права, и это затело его? «В конце концов, персик бессмертия мог съесть каждый?» «Даже я!» — хмыкнула она. «Но я не захотела». Император положил в огонь оставшуюся пачку листов. «Тебе не под силу меня убить». «Я могу убить тело», — возразила Дживей. «И ваша бессмертная душа останется скитаться, пока не переродится в небесном мире. А в это время мы, темные, взойдем на престол и будем править империей». Дворик в одно мгновение наполнился обжигающим солнечным светом. Однако темная энергия помогла Дживей защитить глаза, создавая теневую маску, один в один похожую на ту, что она носила в семье Лю. В момент опасности она вдруг вспомнила, с чего начиналось ее путешествие в этом мире. Император тоже достал меч, тот сиял золотом, его энергия оглушала. Дживей проследила за мечом с невольной завистью. «Что это такое? Какое могучее существо могло породить такой меч?» Ее новый меч Байлун обиженно звякнул в руке. Император нападал со скучающим выражением лица, пока Дживей едва удавалось ускользать от многочисленных атак. Не только сам император лично пытался победить ее, но и десятки световых мечей атаковали вместе с ним. Они рассеивались, не достигая жертвы, и воплощались вновь. Скорости Дживей едва хватало, чтобы уворачиваться от мечей. Теперь она видела разницу между высокоранговым светлым и бессмертным, словно сравнивать камень и гору. На лице императора застыло скучающее выражение – Он не боялся за исход этой битвы. Дживей почти удалось дотянуться до него одним ударом, но за секунду до этого перед императором появилось непроницаемое световое поле, по которому меч соскользнул. Это вызвало обескураживающее раздражение не только у меча Байлун, но и у самой Дживей. Реакции императора были быстрее. Дживей только успевала заметить клинок, чтобы отбить. О нападении речи больше не шло, она уже вспотела, лоб покрылся испариной, каким-то образом императору удалось поднять температуру во дворике, но все же это не влияло на него. Световые мечи нападали беспорядочно, не повторяя одну и ту же атаку дважды, Дживей словно фехтовалась десятком искусных фехтовальщиков одновременно. «Возможно, тебе стоит прокачать свои навыки, прежде чем объявлять мне войну». Едва он начал говорить, Дживей воспользовалась лазейкой. Она рывком втянула в себя силу из своего мира и направила ее всю в удар теневым копьем. То подлетела к императору со спины и пронзила плечо. Он пошатнулся. «Возможно, тебе стоит поменьше болтать и побольше следить за своей спиной». Однако капье растворилось в воздухе, словно его не было, а император возник прямо перед ней и ладонью схватился за лезвие меча. Он сдавливал его, но даже не порезался. Отдай его мне, насмешливо произнес он. Ты даже не умеешь им пользоваться. Меч имел свое мнение на этот счет. Он вдруг раскрыл шипы во все стороны, теперь больше напоминая позвоночник животного. Император сдавленно вскрикнул, и его кровь пролилась на землю. «Он не хочет к тебе!» Однако император отреагировал не так, как хотелось. Он лишь хмыкнул, скорее задумчиво, чем насмешливо. «Он защищает тебя!» И их сражение продолжилось. Дживей больше не ощущала себя человеком. Она ощущала себя пустым сосудом, наполняемым силой всего окружающего, что удавалось втягивать в себя. Уклоняясь от очередной атаки мечей, Дживей обратным кувырком подбросила себя на стену и, с легкостью балансируя на ней, пробежала в сторону обратную налету. Их битва перестала быть битвой людей. Две силы были здесь и сейчас». Он атаковал, подобно его ци, распыляясь вокруг нее в неуловимых ударах. Ее же защищала нить силы, подбрасывая ее, помогая уворачиваться от атак. Она то и дело вертелась, прыгала со стены на стену, разрезая клинком его световые мечи. Техника владения мечом у императора была элегантной. Дживей же на его фоне была сама простота. Она думала не о правилах дуэли, а о хитростях, что могли привести ее к победе. Казалось, императору наскучила их схватка. Еще больше мечей появилось. Они бросились к Дживей молниеносно, с разной скоростью, под разным углом и с разной интенсивностью. Рваный, неистовый ритм рубящих и колющих ударов, каждый из которых мог стать последним для Дживей. Но ни один не достиг цели. «Ни один из волшебных». Император вонзил в нее меч, и Дживей успела лишь дернуться в сторону так, что тот оставил только глубокий порез, не задев органов. Воспользовавшись заминкой, что принесла его победа, Дживей последний раз рубанула прямиком по императору, но он лишь раздвоился под ее мечом, и удар дугой пришел по воздуху. Дживей повалилась вслед за ударом, всхлипывая от острой боли под ребрами. «Мой меч и правда особенный. Небесный меч!» Император отошел в сторону, рассматривая, как клинок впитывал ее кровь. «Твоя рана не затянется, и ты истечешь кровью. Я мог бы оставить тебя медленно умирать, но не хотелось бы встретиться с тобой еще раз». Он замахнулся в последнем ударе. Дживей призвала всю энергию, чтобы закрыться от него щитом, однако сила бессмертного была сокрушительной. С отчаянием Дживей наблюдала, как его меч прорезал ее защиту, словно разогретый воск менял форму под давлением деревянной палочки. Все больше и больше энергии Дживей пыталась наслоить, когда император вдруг прекратил атаку. Он резко отошел назад, выставляя меч перед собой, словно теперь он защищался от нее. «Вижу, ты нашла своего дракона!» — взгляд императора уперся во что-то позади нее. Дживей обернулась. Вместо Сюанцина, что должен был прийти на помощь, за ее спиной строилось гибкое блестящее тело дракона. Морда склонилась, оказываясь у ее плеча, в то время как хвост начал обвивать ее кольцами. — И теперь я действительно не смогу убить тебя, — печально произнес император, — с таким защитником. — Исчезни! — голос дракона, глухой и шипящий, вызвал дрожь земли. Или Дживее это показалось, потому что задрожала она? Кольца смыкались вокруг нее, и император напрасно воспринял это как жест защиты. Это был властный и собственнический жест. Если император хотел ее смерти здесь и сейчас, то дракон ждал от нее подчинения. Император все же правильно понял ситуацию и испарился. «Нет!» Дживей в отчаянии крикнула в воздух. Куда он ушел? Мне надо знать, куда он ушел. Знакомые волны ненависти начали окутывать ее. На секунду ей показалось, что дракон решает, не убить ли ее прямо сейчас. Меч в ее руке задрожал, а дракон медленно моргнул. Достань сосуд. Дракон дыхнул дымом ей в лицо, после чего резко, прямо из дворика, взмыл в небеса. «Нет! Сюанцин!» — вновь в воздух крикнула Дживей. Оставшись одна, она оглянулась и сказала единственное, что по старой памяти описывала ситуацию красочнее некуда. «Офигенно!» «Дживей!» не только упустила императора и Сюанцина, выпустила дракона, потеряла сяо -до и не остановила атаку на прогалину. Теперь у нее еще была рана, из которой хлестала кровь. Вздохнув, живей оборвала себе подол платья и плотно обмотала ребра. Во дворце было как минимум 27 спален императора. Даже если информация о сосуде хранилась в одной из них, то ей не справиться с поиском без сюанцина. Нужно было найти остальных. Сяо До Сяо До пришел в себя на полу кабинета Джаудзы. Его привел в чувство запах, который до этого жил лишь в его страшных снах. «Наши друзья из рваного когтя уже здесь, брат?» Не открывая глаз, лежа на земле, не в силах пошевелиться, Сяо До чувствовал себя жалким и маленьким. Он угодил в лапы самого страшного человека империи Джао. Кошмар повторялся. Почему-то ему казалось, что если он застынет, не будет шевелиться, то происходящее перестанет быть правдой. Быть может, он проснется в прогалине, Лин Дзинь предложит пойти вместе фехтовать. «Проснулся». Голос Джао Цзы раздался над ухом, жестоко выманивая Сяо До из его фантазий. «Идем за мной!» Дзи не спрашивал, он просто поднял его энергией и потащил за собой как воздушного змея. И хотя Сяо До не был в этом дворце много лет, даже сейчас он точно знал, куда они направляются в холл душевного испытания. Так Джао Цзи называл самую страшную комнату во всем запретном городе. Уронив Сяо До на деревянное кресло, Джаудзи Цзи хладнокровно наблюдал, как оковы на руках и ногах пришпилили того к сиденью. Довольно улыбнулся, лишь когда Сяодо судорожно вдохнул от боли. «Я усовершенствовал кресло», — довольно произнес он. «В тебя впилось несколько десятков шипов. Это чтобы ты не терял сосредоточенности во время нашего разговора». Джао Цзи подошел ближе, наклонился так, что его лицо оказалось почти вплотную к лицу Сяодо. «Рад тебя видеть!» Дыхание попало в ноздри Сяодо, и он задрожал. Он был готов рыдать и умолять, лишь бы Джао Цзи оставил его в покое. Сяо-До трясло от собственной беспомощности перед третьим принцем. «Похоже, ты прожил хорошую жизнь». Принц коснулся кончиком ногтя его шеи и медленно провел до ключицы. И хотя он едва касался, на коже остался порез. Улыбнувшись виду красной крови, Джауд заизжал его плечи. Такие мускулы не наешь на водянистом рисе. Послышался хруст, но Сяо не закричал. Нет, гораздо хуже. Он захныкал от боли в плечах. Джао Цзи распрямился и с удовлетворением вдохнул. «Помню, ты утверждал, что я твой любимый хозяин, и лучшего пожелать нельзя». Так почему ты решил покинуть меня? Сяудо ощущал себя нежным, почти прозрачным лепестком, угодившим под копыто лошади. Беззащитный и маленький, он никак не мог перестать дрожать. Он знал, что ему ни за что не победить Джаудзы. Никакие слова в мире не убедили бы Джаудзы в плохости собственных поступков. Физическое наказание только разозлило бы его. Он не умел раскаиваться. Воспоминание прорвало потоком неспокойной воды. Надо было не злить Джао Цзи. Единственный способ угодить ему — подхалимничать — Работала не всегда. Если третий принц был в плохом настроении, то его не волновало ничего, кроме удовлетворения собственной злости, не говоря уже о том, что одновременно он был падок на обожание и ненавидел лесть. Джао Цзи был человеком настроения, единственным важным существом своей жизни. «Не зли хозяина. Я... я был похищен у вас!» Сяодо старался не выглядеть обреченно, однако его сковала безнадежностью ситуации. Он не помнил о своей силе, сопротивление ему казалось бесполезным. Страх перед человеком, напротив, был слишком силен, он жил в каждой клеточке его кожи, в каждом волоске. И в жизни, и в своих снах он всегда проигрывал Джао Цзы. «Быть может, будет лучше умереть быстро и не мучиться». Он забегал глазами по помещению, пытаясь придумать план, когда Джао Цзы сжал его лицо. «Я прослежу, чтобы ты жил долго», — сладко произнес он. «Ты не меняешься, дорогой брат». Сяо не сразу узнал голос Шеня. И даже знакомая фигура в проеме сначала не вызвала у него эмоций. «Что Шень удумал? Он только разозлит Джаудзи, пусть убирается немедленно!» «Что ты тут делаешь?» — недовольно обернулся третий принц. «Кто тебя пустил, дурак?» Шень лениво облокотился на дверной проем и кивнул в сторону дворца. «Там все воюют, никому не было до меня дела». Джао Цзи цокнул языком. «Убирайся, я занят!» «С удовольствием уберусь, дорогой брат. Только я пришел забрать своего слугу». Он указал на Сяудо. а вот этого на стуле. «Это мой слуга! Я твой старший брат! Сдайся и уходи!» Джао Цзи равнодушно отвернулся, уверенный, что брат подчинится его воле. Однако тот не ушел. «Братец, мы можем играть в «это мой» и «нет, это мой», но давай все же я заберу его». Сяо начал медленно приходить в себя. Ему уже больше не двенадцать. Он не ребенок, а взрослый мужчина. У него есть друзья, которые не бросят его. «Это ты похитил его у меня?» — спросил Джао Цзы подозрительно. «Великие силы!» — раздался полный ужаса возглас Линдзинь. Ее голос отрезвил его окончательно. Сяо До выпрямился. Он не мог позволить Линдзинь находиться с этим уродом. Даже взгляда на нее он не простит. Только не Линдзинь. Его кулаки запылали огнем, и вскоре весь стул горел. «Ты предатель!» Да Джао Цзы, очевидно, дошла связь брата и темных. Он атаковал Шеня в ту же секунду, однако взять брата врасплох не удалось. Тот ответил с удвоенной яростью. Пока они сражались, Линдзинь помогла Сяо До подняться. Оковы на руках и ногах еще оставались, но больше не было стула, который бы удерживал его. «Надо помочь Шеню», — прохрипел Сяо До. Друзья бросились на помощь своему беленькому, но, как оказалось, помощь тому была не нужна. Шень выглядел потрясающе. Волосы взмыли в воздух, красиво рассыпаясь, глаза светились синевой, а вся его фигура излучала белое сияние. Рукой тот пришпилил Джао Цзи к стене, и тот глупо сопротивлялся, словно муха, наколотая на иглу. «Ты вовсе не седьмой!» — хрипел Джао Цзи. «И ты не сумасшедший! Ты поплатишься за это!» Не тратя времени на ответ брату, Шень повернулся к друзьям. Я не могу убить его своей ци. Это выплывет наружу, и я не смогу стать назначенным императором. Сяо До завороженно смотрел на Джао Цзы. Даже в такой ситуации он не переставал быть гостем из его кошмаров. Я знаю, кто должен его убить. Медленно сказал Сяо До. Тащи его за мной. «Страх — интересная вещь», — думал он. У него больше не было причин бояться третьего принца. Тот издевался над ним, слабым и беспомощным, избегая сражений с равными себе. Однако страх не ушел. Даже сейчас его все еще колотило, словно Джао Цзи мог забрать его жизнь, весь его душевный покой одним взглядом. Как ему обрести смелость смотреть в глаза своим страхом? И внезапно он чуть больше понял Дживей. Страх отлично заменялся злостью. Если боишься нападения, атакуй. Может, нужно было больше прислушиваться к ней, и пока она планировала месте Джао Юхэ рассказать ей о Джао Цзы. Однако все это время До знал: он не в силах произнести его имя вслух. Словно одно имя могло сломать незримую защиту, что он выстроил вокруг себя. Сяо До отворил ворота, и они вошли в сад с десятком вольеров с темными. Линдзень, не смотри. Истощенные, изуродованные тела затряслись и завыли в едином порыве, когда они оказались в саду. «Брат», — с отвращением произнес Шень, — «ты...» «Жалок!» Сяодо прошел внутрь, открывая вольеры один за другим, пока Шень удерживал Джао Цзи силой. Затем он окружил Темных и Третьего Принца огнем. «Убьете его и обретете свободу!» Темные поняли указание без лишних слов. Троица друзей отвернулась не в силах смотреть на это ужасное зрелище. Крики, что раздавались позади них, гармонично вписывались в звуки восстания за пределами дворца. Сяо До залился слезами. В них были и облегчение, и ужас, и невыплаканная боль, и отвращение. Линзинь положила руку ему на плечо. «Ты знаешь, что я люблю тебя». Утвердительно произнес он. Она едва удержалась, чтобы не отстраниться, и Сяо До лишь горько усмехнулся. Это правильно. У Джао Цзы не выживали честные и хорошие. Лучшие из нас погибали первыми. Выживали те, кто ставил свою жизнь выше чести. Он виновато съежился. Я не достоин твоей любви. И никогда не буду ее достоин. «Нет, Сяудо», — покачала головой Лензинь, — «послушай». Он не узнал, что Лензинь хотела сказать, потому что наткнулся взглядом на красные глаза, светящиеся в отблесках огня решительной яростью. «У меня отличные новости», — мрачно сказала Дживей. «Я потерялась у Анцина, а император отправился за сосудом, и нам теперь никак не узнать, где он находится». Дживей посмотрела им за спиной и устало добавила. «Если вы тут все, то вернемся в покое императора». Сяо До выслушал ее и сказал. «Кажется, я знаю, где он. Гора оранжевых цветков».